Екатеринбург. Управление ФСБ. Да заходи ты. Арсений радушно пригласил Ромашова к себе в кабинет и тут же обратился к сидящему в кресле у окна Скяукову. Ты дашь нам поговорить без свидетелей? Да, конечно, извини я, что ты у тебя пригрелся. В общем, я к муле сейчас, до созвона. Капитан вышел из кабинета, оставив майора и сыщика прокуратуры наедине. Присаживайся, предложил гостю Панкратов. Кофе, чай? Чай, если есть. Пока нет, но сейчас будет. Майор подошёл к тумбочке, на которой стоял электрический чайник. Специально не суетись, Арсений, я ведь по делу. Сыщик сел на стул возле рабочего стола Панкратова. Та «Да какая тут суета, отмахнулся майор. Я сейчас быстро. Нет, нет, запротестовал Ромашов. Не стоит. Ну, пойдём тогда в столовую, сдался Панкратов. У нас прекрасные повара, кормят лучше, чем в любом ресторане. Пойдём, поболтаем за обедом. У нас же неформальная беседа, а сейчас как раз время обеда. Я тебя угощаю. Ты же не ел ещё? Нет, не успел. Ну и пойдём. Пойдём, пойдём. Панкратов взял со стола вскрытую пачку сигарет и пиджак Оставляй куртку у меня и пошли. Сумку тоже можешь оставить, она тебе не понадобится. Кабинет закрывается, тут никого не будет. Ты пойми, Ваня, я просто не люблю беседовать в кабинете. Тут везде уши есть, сказал Арсений, когда приятели вышли на лестничную клетку в здании управления. На нейтральной территории как-то спокойнее. Ты куришь? Нет, жую, усмехнулся Ромашов. Как это Панкратов достал из пачки недокуренную сигарету. Отучился, как только курить тянет, беру жвачку. Меня уже от неё тошнит, так что проще вообще не вспоминать о сигаретах. Но, в принципе, я доволен результатом. Уже второй год пошёл, как я бросил. А ты всё бычкуешь? Да, Иван. Пытался бросать, ещё хуже. Ладно, давай одевай. Панкратов сделал неглубокую затяжку. Я расследую два убийства в лесопосадках, начал Ромашов. Связь между обоими очевидная. Второе совершено кавказцами, следовательно, и первое личности установлены. Панкратов затянулся второй раз, затем затушил сигарету. Остаток снова положил в пачку. Пойдём вперёд, столовая за поворотом. Они двинулись по коридору. Нет, пока ничего нет, признался Ромашов. Только оружие во втором случае, Макаров и Вальтер. Макаров в 9-миллиметровой? Да. Панкратов открыл дверь в столовую. Пропустив впереди себя Ромашова, он вошёл следом за ним в помещение. Уютная, в стиле классического ресторана столовая была хорошо освещена. Майор показал на столик под пальмовым деревцем по центру зала. "Садись", предложил он. "Я сейчас закажу. Ты что будешь?" "Да я не привидение, едлив. Что посоветуй, что и буду", Ромашов улыбнулся. «У тебя вкусы не изменились за последнее время?» «Нет, вроде не менял». «Тогда я знаю, что заказать». Через минуту Панкратов уже сидел напротив Ивана, и у них появилась возможность вернуться к прерванному деловому разговору. «У меня уже кое-что есть по чеченским ваххабитским группировкам на территории Екатеринбурга», поделился собранными сведениями майор. «На сегодня есть даже несколько конкретных имен». «Но ловить их пока не на чем, да?», да. это чеченцы. Панкратов замолчал, поскольку официантка поднесла к столику поднос с двумя тарелками ароматного борща. Сёмга, салаты, пожалуйста. Девушка поставила на стол рыбу и две салатницы. Приятного аппетита. Спасибо. Панкратов показал гостю на угощение. Рыба чудо, Иван, прекрасно возбуждает аппетит. Так вот, этот джамаат под руководством Гамзалора Судулаева финансировался извини с рублёвки. Помнишь Николая Волокумова? У вас, по-моему, по нему что-то было в прокуратуре. Да-да, и до сих пор есть. Его, я слышал, расстреляли свои же, но дело его не закрыто. У него были пособники среди екатеринбургских. Расследование продолжается, но оно может ещё долго продолжаться, как ты понимаешь. Арсений молча кивнул. Да, но есть и положительный момент. Установлена связь между похищением Кеплера, ограблением инкассаторской машины и нападением на мусульман в мечети. Ты же, мол, Сагитова, помнишь? Да, конечно. Я и хотел тебя просить, меня с ним свести. Если между твоими трупами и этими чеченскими делами есть связь, то он тебе мало чем поможет. Панкратов покачал головой. Я недавно с ним связался. Он наладил прежнюю сеть, но боевики на этот раз действуют через другие каналы. Рифат их не видит. Жаль. Я надеялся. Ромашов придвинул к себе тарелку с борщом. Рыбку попробуй, рекомендую. Панкратов кивнул на блюдце с сёмгой. Спасибо. Выходит, ты меня ничем сейчас порадовать не можешь. Но почему же? Майор отправил в рот кусок рыбы и продолжил с набитым ртом. «Я дам тебе все имена, фамилия. Я сейчас с точностью до 99% могу утверждать, что люди из низшего звена группировки вычислены. Следили за ними?» Ромашов насадил на вилку жирный кусок семги. «Бесполезно. Принцип сети. Последующее звено ничего толком не знает обо всей операции в целом. А вот руководства банды у меня пока нет». «Ну, бог даст совместными усилиями», — сказал Ромашов. Да, надеюсь. Мы сейчас поднимемся ко мне, и я тебе подготовлю материал. Вернее, есть подозрение. В каждом из моих случаев фигурирует некий чеченец с ошрамом на подбородке. Но пока больше ничего. Ромашов, понимающий и в то же время сочувственно покачал головой.